Эпилог. Есть мнение, что пожар много способствовал украшению Москвы. С точки зрения архитектуры, пожалуй, да. Город столетиями застраивался бессистемно, без всякого плана. Каждый лепил свой угол, как Бог на душу положит. На Тверской, против дома генерал-губернатора, находился большой обывательский огород, а место впадения неглинной в Москву реку жители превратили в вонючую свалку. И это под кремлевскими стенами. Переезд столицы в Петербург сделал первопрестольную городом еще более затрапезным, далеким от начальственного взора. Блеск и лоск там, где государь и его двор. Москва опростилась. Переделать ее на правильных основах с использованием современных градостроительных идей, казалось невозможным. Проще было снести всю эту смесь дворцов и огородов и создать на образовавшемся пустыре новый город. Так и вышло благодаря Наполеону. Бульвары Садового кольца, прямые улицы, активное каменное строительство изменили Москву в лучшую сторону. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но как далось разрушение города его жителям? Как оно началось? И насколько было неизбежно? Когда 11 июня 1812 года Великая армия переправилась через Неман, никто в Москве не предполагал, что она придет сюда. Но силы врага значительно превосходили наши. 640 тысяч французов против 220 тысяч русских и сразу началось отступление. Неудачное стратегическое развертывание привело к тому, что Наполеон гнал перед собой армии Багратиона и Барклая де Толли, не давая им соединиться. Все это усугублялось личной ссорой между генералами. Они дружно писали друг на друга доносы государю. Уже 15 июня пал Могилев, а 16-го — Витебск. Но это было еще далеко от первопрестольной, и никого не настораживало. В середине июля в Москву на целых пять дней приехал Александр, прямо из действующей армии. Он попросил дворянство и купечества оказать посильную помощь войскам. Дворяне объявили о созыве ополчения из числа своих крепостных. По одному ратнику от десяти мужиков. Это дало 32 тысячи ополченцев. Купцы собрали по подписке 2 миллиона 400 тысяч рублей. Государь отбыл довольный, но сразу после этого начались отъезды дворянских семейств на восток. 6 августа неожиданно для всех пал Смоленск. Общество было поражено и стало роптать на военное командование. Бегство из города усилилось. Многие запасли лошадей и экипажи, но пока выжидали. Купечество сидело на месте. Жалко было бросать дорогостоящие товары. Рядовые обыватели оставались спокойными и не помышляли о бегстве. Но чернь уже готовилась к погрому. Два купца, сидя ночью у раскрытого окна, подслушали разговор с улицы. Темные люди договаривались о грабежах. Купцы выбежали и схватили одного из них. На допросе тот показал, что составилась шайка из двенадцати человек. Лиходеи собираются поджечь город, ударить в набат и, когда подымется паника, идти грабить богатые магазины. Все уже готово и начнется по завершении полнолуния. Власти сумели арестовать лишь троих из этой шайки, остальные скрылись. Еще более страшную вещь задумал небогатый дворянин Наумов, Он сколотил огромную банду из шестисот дворовых людей дурного поведения. Громилы были разделены на отряды. Каждый знал, что именно он должен жечь и грабить. Ждали только сигнала. Наумов собирался начать погром с приближением французов. Когда власти узнали о заговоре и начались аресты, главарь скрылся. Несомненно, его так называемые кадры приняли потом действенное участие в московском пожаре. В целом, однако, ситуация в городе была спокойной. За настроениями москвичей внимательно наблюдал генерал-губернатор граф Ростопчин. Он использовал необычное для тогдашней России средство, сообщал военные сводки населению специальными бюллетенями. Не Нелишенный литературного дарования граф, Часто сам сочинял тексты этих сообщений. Известные в истории как растопчинские афишки, они были написаны языком, который автор считал простонародным и потому доступным пониманию тупых москвичей. Современники оценивали эти бюллетени по-разному. Ростовский городской голова купец Маракуев охарактеризовал их так. «Глупые афишки растопчина» писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежды публики. А поэт Глинка утверждал, народ, читая афишки, впадал в патриотический экстаз, рвал на себе волосы и готов был драться с французами голыми руками. Правда, Глинка получала от генерал-губернатора огромные безотчетные суммы на поддержание этого патриотизма и сам сочинил тексты многих афиш поэтому его объективность вызывает сомнения. После падения Смоленска в Москву стали прибывать первые раненые, а когда 16 августа пала вязьма, жители города впервые почуяли неладное. Бегство дворян приобрело уже массовый характер. За сутки через заставы на восток выезжало более 1300 экипажей. Начали сниматься и купцы. Легкие товары были вывезены, а тяжелые, такие как железо или медь, брошены. Власти начали эвакуацию. В Вологду, Ярославль и Нижний Новгород вывезли присутственные места и учебное заведение. 17 августа в Царево займище прибыл генерал Кутузов и вступил в командование всеми четырьмя русскими армиями. Император терпеть его не мог но вынужден был уступить общественному мнению. В войсках, наконец-то, установилось подлинное единоначалье. Приветствуя встречавший его караул, Кутузов сказал, «Можно ли отступать с такими молодцами?» Эти слова облетели армию, офицеры и солдаты приободрились. Но, изучив обстановку, командующий приказал продолжить отступление. Силы были слишком неравны. Между Кутузовым и московским генерал-губернатором сразу возникло взаимное недоверие. Последняя строевая должность растопчена была командир пехотного батальона. Сейчас он отвечал перед государем за первопрестольную и, как и все, ждал от армии решающего сражения и перелома в войне. Кутузов же отвечал за всю Россию и в ситуации, когда победить было невозможно. Он уже потерпел однажды страшное поражение от Наполеона. В 1805 году под Аустерлицем. Тот разгром, похоже, навсегда поселил в генерале страх перед военным гением Косиканца. Кутузов понимал, что не ему тягаться с Наполеоном на поле боя. В мире тогда вообще не было человека, способного сразиться с Бонапартом на равных. «Гения нельзя победить!» Но можно перехитрить, если перевести войну из скоротечной, как выгодно французам, затяжную. Растянутые коммуникации и плохие дороги наносили врагу урон значительно больше, чем русские войска. Небоевые потери великой армии в разы превышали боевые. Жара сменялась ливнями, и солдаты болели. Еще они голодали. Намучившись со снабжением в войнах 1806-1807 годов, Наполеон заготовил в Польше провианта на 11 месяцев, но его не сумели доставить к быстро удаляющейся на восток армии. Войска перешли на самоснабжение, или, проще говоря, кормились реквизициями и грабежами. Больными и отставшими были забиты все этапы. Уже к Бородино армада Наполеона уменьшилась вдвое, а ведь серьезных сражений еще не было. Но даже такого ослабленного противника Кутузов еще не мог победить. Вероятно, он уже тогда принял решение отдать Москву, но спасти армию и выиграть время. Это никак не согласовывалось ни с планами государя, ни с ожиданиями общества. Кутузову пришлось долго и сознательно обманывать и чужих, и своих. Москвичи сделались жертвой этой вынужденной интриги. Оставив Вязьму, наша армия отступила в Гжатск. Растопчин лишь теперь понял, что дело плохо. Началась ускоренная эвакуация из Москвы документов и ценностей. Были вывезены архивы МИДа, военной коллегии и Сената. Отправлены на восток государственная казна, патриаршая ризница, сокровища соборов, Троицкого и Воскресенского монастырей, оружейной палаты. Еще увезли 96 пушек. Из воспитательного дома эвакуировали 333 старших воспитанников и сохранные суммы. Примечание. Воспитательный дом имел собственные значительные денежные средства от приказа общественного презрения. Конец примечания. 1125 младших воспитанников, не достигших 11-летнего возраста, вывести не сумели. Их пришлось спасать Туталмину. 26 августа, в 112 верстах от Москвы, состоялось Бородинское сражение. Ночью Ростопчина разбудил курьер, отправленный Кутузовым к государю. Главнокомандующий доносил, что сражение выиграно. Враг повсюду отбит. Казаки Платова 11 верст преследовали отступающих французов. Завтра утром он, Кутузов, перейдет в наступление. В Петербурге с получением такой реляции началось всенародное ликование. Гремели салюты. Люди со слезами на глазах обнимались на улицах. Государь произвел Кутузова фельдмаршалы и наградил ста тысячами рублей, а всем солдатам велел выдать по пятерке ассигнациями. Через три дня выяснилось, что никакой победы нет и не было, и что русские снова отступают. Александр никогда не простил фельдмаршалу такой неудачной шутки. В Москву с Бородинского поля доставили 36 тысяч раненых. Еще 10 тысяч бросили на месте сражения, хотя французы и отошли к ночи на исходные позиции. Для них не хватало ни докторов, ни корпии, ни помещений. Вся обывательская болтовня сразу прекратилась. Людям впервые показали вблизи ужасы войны. 29 августа к ночи москвичи увидели на западе множество огней. Это горели костры на биваках русской армии. Лишь теперь жители поняли, что город сдадут, и начался их массовый и стихийный исход. 30-го граф отослал жену и трех дочерей в Ярославль. Были отправлены в Нижний Новгород все судебные учреждения и сенат. Тогда же Ростопчин написал пламенное воззвание к горожанам. Он велел им прийти завтра на три горы и там сразиться с неприятелем. «Братцы, сила наша многочисленна. Я вас призываю на защиту храмов Господних Москвы и земли русской. Вооружайтесь кто чем может, и конное, и пешее. Возьмите только на три дня хлеба, и я буду там с вами». На трех горах, по призыву генерал-губернатора, собралось более 30 тысяч человек, готовых драться. Они принесли топоры и пики, и на три дня хлеба. Прождав безуспешно графа несколько часов, люди поняли, что их одурачили и разошлись. 1 сентября на Поклонной горе состоялась первая очная встреча Ростопчина с Кутузовым. Фельдмаршал заявил, что даст сражение на этой позиции в виду древней столицы. На вопрос, что будет, если его собьют, и на плечах отступающей армии французы ворвутся в город, старик замялся. Недоумение графа рассеял, на ухо, начальник штаба Бениксен. «Никакого сражения не будет», — сказал он. «Кутузов сдаст первопрестольную без боя». Именно тогда Растопчин заявил генералам, что в таком случае город нужно сжечь. Федор Васильевич Растопчин всегда открещивался от авторства идеи московского пожара. Иногда, правда, намекал, что без него тут не обошлось, но чаще увиливал. Это удивляло, например, Пушкина. Как можно отказываться от такого подвига? Споры о том, кто сжег Москву, продолжаются до сих пор. Мне эти дискуссии кажутся странными. Что же еще могло случиться с городом, преимущественно деревянным, из которого ушли население, пожарные и полиция, а пришли чернь и голодные мародеры? Как такой город мог не сгореть? У московского пожара нет одного автора. Их тысячи. Вернувшись с поклонной горы к себе, Растопчин продолжил энергично распоряжаться. По его приказу были заперты все кабаки. Архиерею скомандовали выехать из города и увести с собой чудотворные образы Богоматери Казанскую и Иверскую. Опасались, что возбужденный народ не позволит сделать последнее. Возле икон даже выставлялись стихийные караулы. Но теперь людям стало не до Бога. Изъятие икон прошло благополучно. Растопчин в страшной суматохе последнего дня успел сделать еще одно важное дело. Скопив возле застав 500 реквизированных телег, он вывез из госпиталей на Волгу 25 тысяч больных и раненых. Нетранспортабельных пришлось оставить в Москве. Сколько их было, никто не знает. Граф называет цифру в две человек. Французы – в десять тысяч. Истина, видимо, где-то посередине. Почти все эти несчастные погибли в огне. Вечером Морстопчин получил от Кутузова просьбу срочно прислать в армию шансовый инструмент. В Дорогомилово начали рыть окопы. Обрадованный генерал-губернатор направил туда десять телег с лопатами и заступами. Командовавший обозом офицер, Долго искал, кому передать инструмент, и все гнали его прочь. Кончилось тем, что из повозок выпрягли и украли лошадей. Команда вернулась в Москву пешком, бросив телеги вместе с лопатами. Вскоре после этого Ростопчин получил еще одно письмо от фельдмаршала. Тот сообщал, что военный совет принял решение сдать Москву и требовал прислать к нему полицейских офицеров. Те должны были провести армию через город так, чтобы колонны не застряли в его тесных улицах. Ростовчин выполнил и это распоряжение. В ночь с 1 на 2 сентября он собрал у себя секретное совещание, от которого не осталось никаких документов. На нем генерал-губернатор заявил, что хочет оставить в Москве для наблюдения и разведки шесть офицеров-добровольцев. Таких отыскалось лишь пять. Шестого графу пришлось назначить. Эти смельчаки исправно выполняли свою задачу в дни оккупации. Все они дожили до изгнания французов и получили от государя щедрые награды. Также полицейские офицеры получили задание уничтожить запасы, которые не успевали вывести. Приказ был выполнен. Уже на глазах у французов сгорели винный и мытный дворы со всем их содержимым, а также казенные барки с зерном, застрявшие возле Красного холма и Симонова монастыря. Эти поджоги дали сигнал к московскому пожару. Последними, уже 2 сентября, из города ушли полиция, пожарная команда со всеми 64 огнегасительными трубами и московский гарнизонный полк. Одна из его род гнала по этапу арестантов Бутырского тюремного замка. Не менее 50 колодников сумели сбежать и приняли активное участие в разграблении Москвы. Французы во множестве встречали их на улицах в первые дни нашествия. Пробиваясь к заставе через плотные колонны войск, Ростопчин встретил на Яусском мосту Кутузова. В ответ на поклон тот заявил генерал-губернатору, «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». Граф махнул рукой на старого Враля и умчался. Так Москва была вручена неприятелю. Из трехсот тысяч ее населения остались лишь тридцать тысяч. Это были те, кто не сумел или не захотел убежать. На их долю выпали страшные испытания. Я как смог описал их в своей книге. Но действительность была еще ужаснее. В качестве одних только поджигателей французы казнили более одной тысячи человек. Большинство из них были невиновны. Пожар, уничтоживший город, казался несчастным людям концом света. Потом были еще 40 дней оккупации, голод, бесчинство мародеров, расстрелы, бесправие, отсутствие какой-либо личной безопасности. Когда в Москву вернулась русская власть, она застала жуткую картину. Вот как ее описал мемуарист. Между трупов и развалин блуждали жители Москвы, проживавшие тут с неприятелем. Бледные, тощие и закоптелые лица их являли все их страдания. Но взоры зверские наводили повальный ужас. Беспрерывные страдания и напряжение от ужаса сделали их самих свирепыми и ужасными. Все устроилось заново. На улицах опять появилась полиция. Вернулись из эвакуации беженцы, открылись оскверненные храмы. Но остались сожженный город и в нем навсегда напуганные люди. Читайтесь в воспоминания простого московского обывателя, родившегося уже после войны с Наполеоном. Первое, что поразило мое воображение, это картина полного разорения моей родины, не изгладившаяся до 1826 года. По улицам от дома священника до конца тянулось пустое пространство, на коем между пустырей было не более двух-трех домов. Противоположная сторона улицы представляла одно зрелище пустырей и пожарищ, кое-где огороженных заборами, где виднелись два небольших дома. Так что из окон дома отца моего, начиная от Калужских ворот до Донского монастыря, открывалось взором необъятное пространство разоренной и погоревшей местности, где только торчали трубы и развалины стен. Хотя со времен французского погрома прошло не менее 14 лет, но память о том, до того была жива в народе в описываемое время, что как будто тому прошло не более года. Всюду, в домах и на улицах, иных разговоров не было как о двенадцатом годе. У всех при встрече, после первых приветствий, разговор тотчас переходил к ненавистным французам Да и неудивительно. Следы опустошений, произведенных ими, были еще перед глазами и по неволе вызывали в памяти минувшее бедствие. 14 лет прошло. Случилось столько новых событий. Новый государь уже повесил декабристов, а москвичи могут и продолжают говорить только о пожаре. Вот какое выпало им испытание. Да. Потом оно забылось. На пепелище выстроили, в конце концов, новый город. Умерли люди, помнившие страшное зарево московского пожара. Раны зарубцевались. Жизнь взяла свое. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Михаил Росляков.